«Как она не смогла сдать экзамены, если не помнит, а потом получить пять золотых сертификатов по иностранным языкам?» – перебивает адвоката-обвинитель. Адвокат в ответ молчит, видимо, стараясь дать этому объяснение, но не находя подходящих аргументов. «Ваша честь!» – довольны, что срезал адвоката, обращается к судье-обвинитель. «Этому нет объяснения. Очевидно, что Пак Юнми была отчислена из школы за драку» о которых говорил адвокат истца. Но для сохранения лица администрация учреждения оформила это как по болезни. Обычное дело в таких случаях. У вас есть подтверждающие это документы? Чуть наклоняясь к столу, впивается взглядом в обвинителя судья, сразу переводя разговор в бумажную плоскость. «Нет, ваша честь», – чуть вздыхает тот. Но это очевидно любому занимающемуся судебной практикой. Судья офигевает от такого выпада в свою сторону и задумывается, смотря на обвинителя, видимо, прикидывая, Как ответить так, чтобы раз и навсегда поставить на место этого взорвавшегося обвинителя? «У меня есть документы», – влезает в напряженную паузу запасливый адвокат Юнми, беря из своей папки листек очередной бумаги. «У меня есть три заключения трех независимых врачей, специализирующихся в психиатрии, сделанные ими на основании диагноза заболевания Пак Юнми. Все эти врачи утверждают, что ретроградная амнезия не вызывает у больного неконтролируемых им действий» в чем каждый из них подписался и поставил свою личную печать на заключение. «Прошу суд рассмотреть эти документы и приобщить их к делу». Предъявляете, отвечает судья, перестав зомбировать взглядом обвинителя и смотря на адвоката. «Приобщите к делу», – приказывает он, пробежав глазами предъявленные ему документы, и вновь обращается к обвинителю. «Господин обвинитель, не кажется ли вам, что вы противоречите самому себе, а именно…» Сначала вы утверждаете, что подозреваемая совершила преступление, полностью отдавая отчет своим действиям, и просите ей два года тюрьмы. Потом вы утверждаете, что подозреваемая больна и совершает неконтролируемые поступки. Но раз она больна, то ее нужно лечить и не сажать в тюрьму, не так ли? Теперь вы говорите, что она отчисленной школы просто за драку, безосновательно обвиняя руководство школы в подлоге. Это опять противоречит сказанному вами ранее? Так все-таки, какова окончательная версия обвинения? «Прошу вас, объясните свою позицию суду еще раз, а то я уже путаться начинаю». Обвинитель задумывается, вспоминая, что он говорил, и явно затрудняясь с ответом. Потом произносит «Версия согласна зачитанному мною обвинению». «Понятно», – кивает судья. «Значит, считаем подозреваемую полностью дееспособной и рассматриваем дело в обычном порядке». «Зачем тогда вы подняли медицинский вопрос?» Обвинитель затрудняется с ответом. «Господин обвинитель». Не дождавшись ответа, говорит судья, с удовольствием смотря на замявшегося обвинителя. Суд выносит решение, руководствуясь в своей работе задокументированными фактами, а не гипотетическими предположениями. Дело находится сейчас не на том этапе, чтобы строить версии. Строить версии – это начало работы, это работа следователя, а не судебного обвинителя. Вы меня понимаете? Да, господин судья, покраснев, с трудом выдавливает из себя фразу обвинитель. Хорошо, опять же, с удовлетворением, говорит судья. Продолжим. «Почему вы сразу не сообщили о факте амнезии суду?» – спрашивает он, обращаясь к адвокату Юнми. «Я действовал в интересах моего клиента», – расправив плечи и гордо подняв голову, отвечает тот. «Сохранял медицинскую тайну». По залу проносится шепоток одобрения. «Но вы же знаете, что если человек болен, то процедура рассмотрения дела должна проходить иначе. Господин судья, моя подзащитная – здоровый человек, что подтверждается предоставленными мною врачебными заключениями и полностью отдает отчет своим действиям». У Юн Миян отсутствуют воспоминания до момента аварии. После этого момента она все прекрасно помнит. Помнит и то, что не совершала того, в чем ее обвиняют. Кошелек был ей подброшен. «Хорошо», – кивнул, говорит судья. «Давайте перейдем к опросу свидетелей». Первой опрашивают продавщицу аптеки. В ходе ряда уточняющих вопросов выясняется, что она толком ничего сказать не может. Да, Джума купила у нее лекарства. Потом вышла, столкнулась с девочкой подробности и столкновения она не видела, потому что была за прилавком и смотрела через витрину. Госпожа вернулась в аптеку, разволновавшись, хотела купить успокоительного, а кошелька-то нету. Ну вот, в общем-то и все, что она знает. Потом опросили патрульных, задержавших Юнми. Выяснили для начала, как они там оказались. Оказалось, они каждый день обедают в одно и то же время и в одном месте. Когда вы поняли, что что-то происходит? – задает им вопрос адвокат Юнми. По улице бежала госпожа и громко кричала. Переглянувшись, отвечает один из патрульных: что именно она кричала? Вы можете повторить ее слова? Помогите, помогите! И украли. Что делала в этот момент Юнми? Она шла? Просто шла? Не бежала, не убегала, а просто шла? Да, просто шла. Не обращая внимания на крики? Да, господин адвокат. Юнми Ян обращается адвокат к своей подзащитной. «Почему ты не обратила внимания на крики? Ты не слышала?» «У меня были наушники в ушах», – хлопая ресницами отвечает та. «Я музыку слушала». «Ваша честь», – обращается адвокат к судье. «Прошу обратить ваше внимание на тот факт, что после так называемой кражи подозреваемая демонстрирует совсем нетипичное для преступников поведение. Она неспешно идет по улице и слушает музыку, как человек, который знает, что ничего не совершил предосудительного. Этот факт признан вызванными свидетелями. Судья благосклонно кивает и, выяснив, что свидетелей по делу больше нет, переходит к следующему вопросу. Требует результатов просмотра с уличных камер. Выясняется, что записей нет. Всплывает странная история с уличным вандализмом. Судья удачно изображает озадаченный вид, словно он об этом только что узнал. Присутствующие в зале, следуя за его эмоциями, тоже удивляются. «Господин обвинитель», – спрашивает судья. «Вы как-то можете объяснить это происшествие?» «И нет ли в этом связи с рассматриваемым нами делом?» Расподозреваемая заявляет о подлоге. «Вполне возможно, камеры были выведены из строя, чтобы скрыть момент его совершения и внешности того, кто его совершил. Что вы думаете?» «Господин судья», – отвечает тот. «Объяснений этому может быть множество. Например, кто-то из преступного мира готовил какое-то серьезное преступление. Для этого они вывели из строя камеры наблюдения. Но что-то у них не получилось, что-то пошло не так» и они отложили свои преступные замыслы. В результате, мы имеем гору испорченной техники и никаких последствий после этого. А может, это какой-то психически неуравновешенный человек боролся с вторжением в свою личную жизнь. Сейчас очень многие люди озабочены этим вопросом, но кризис у него прошел, или он начал принимать успокоительные, и все прекратилось. Я думаю, Ваша честь, что никакой взаимосвязи с нашим делом и вандализмом в отношении камер нет. Просто случайное совпадение. Судья наклоняет голову к плечу, Делая движение, как бы говоря, которым «Ну да, с вашей-то фантазией мне трудно спорить» и обращается к адвокату истца. «Скажите, господин адвокат, госпожа Геходжу, что она делала в этой аптеке? Ведь она, судя по документам, живет в совсем другом районе. Видите ли, господин судья, госпожа Геходжу очень больной человек. Ей еженедельно требуется прием определенных лекарственных препаратов, согласно назначенному циклу лечения. Препараты эти достаточно дороги а моя подзащитная не имеет достаточно средств, чтобы покупать их, не глядя на цену. Госпожа вынуждена искать места, где их можно купить подешевле. Цены в аптеках могут различаться, Ваша честь. В тот день она как раз приехала издалека, чтобы купить себе лекарства». Судья, понимающий, кивает адвокату, показывая, что вопрос снят. «У кого-то есть еще, что сказать по существу рассматриваемого дела?» – спрашивает судья, обращаясь ко всем присутствующим. В ответ – молчание. «Хорошо». Удовлетворенно кивает судья и сообщает. Суд приступает к выработке решения. Прошу соблюдать в зале тишину и порядок. Он закрывает и откладывает в сторону папку, лежавшую перед ним на столе, кладет на ее место лист бумаги и, склонившись над ним, начинает в нем что-то писать ручкой, периодически ненадолго задумываясь и иногда что-то подчеркивая. Присутствующие в зале в уважительной тишине наблюдают за ним. Спустя минуты-две судья откладывает ручку в сторону, берет в руки лист бумаги, И сообщает, внимание, оглашается решение суда по делу несовершеннолетней Пак Юнми. Рассмотрев предъявленные сторонами документы и заслушав показания свидетелей, суд установил, первое, финансовое состояние подозреваемое стабильно, подозреваемое дееспособно. Мотивы для совершения подозреваемой преступления отсутствуют. Второе, подозреваемое по месту работы и учебы характеризуется положительно. В связях с людьми, имеющими преступное прошлое или ведущими асоциальный образ жизни, не замечено. Третье. Все доказательства вины подозреваемой, предоставленные суду, являются косвенными. Отпечатки пальцев подозреваемой на объекте кражи отсутствуют. Прямых свидетелей преступления нет. Подозреваемая свою вину отрицает. Рассмотрев всю совокупность предоставленных фактов и заслушав показания свидетелей, а также... Учитывая успехи Пак Юнми в учебе, способные принести в будущем несомненную пользу нации, суд постановляет 1. Признать Пак Юнми невиновной 2. В связи с медицинскими показаниями обязать Комиссию по делам несовершеннолетних установить надзор за Пак Юнми с целью оказания ей адаптивной помощи и защиты надзор установить сроком не менее чем на год. По истечении этого срока прекращение или продление надзора определить комиссии самостоятельно по результатам наблюдения за поднадзорной и результатам медицинских показаний. На этом заседание считать закрытым. Решение суда может быть опротестовано в сроке и в порядке, установленным законодательством. Бах! Судья трахает молотком по деревяшке и, положив его на стол, встает со своего места, показывая, что все, контора закрыта. Разом заговорив, люди в зале следом за ним поднимаются со своих мест, обсуждая увиденное и услышанное. Фрагмент телефонного разговора вечером того же дня. Разговаривают дядя Юнми Юнсок и судья Джихун. Джихун, как ты просил, я поставил твою племянницу на учет комиссии несовершеннолетних. Хоть знаю, мне кажется, что это ты зря с армией. Музыка это тоже хорошая вещь, Юнсок. Если бы она ничего больше не умела, кроме танцев, то да, я бы согласился. Но с ее талантом к языкам это детская блажь. В жизни нужно твердо стоять на ногах, а эстрада слишком переменчива. Сунок удачно навела меня на мысль о военной карьере для Юнми. Я вспомнил, что у меня есть связи в нашем разведуправлении. Теперь, когда ее оправдали, я поговорю там кое с кем: Ни одно агентство не возьмет в себе трени, состоящую на учете в комиссии, а для армии это не страшно, я знаю. Джихун, смеясь в трубку. Хочешь сделать из нее разведчицу? Юнсок, шутливо пугаясь в ответ, «Ее мать меня за это убьет, Джихун». «Так откуда она узнает? Об этом ей никто не скажет, Юнсок». «Да нет, это все шутки. Пусть работает переводчиком. За ее знания ей будут хорошо платить. А потом, армия – это уважение, льготы и надежность. То, что нужно для женщины. И там сейчас по закону берут на работу обратно, после родов. Сам знаешь, Джихун. Возможно, ты прав. Буду надеяться, что знаешь, что делаешь, Юнсок». Спасибо тебе большое, Хён. Прямо не знаю, как тебя отблагодарить за Юнми, Джихун. Очень просто. Помни, что у тебя есть друг. Не пропадай на полгода. Жизнь сам знаешь, коротка. И хорошего в ней не так уж много. А встреча со старым другом – это очень хорошо, Юнсок. Юнсок. Прости, Джихун.